Звено девочек. Закончился учебный год. Все, кроме меня, уже сдали экзамены. Я повторяю физику, а за окном лежат девчонки. Они прыгают по начерченным на дороге классам. Рядом наши ребята играют в волейбол. Они с нетерпением ждут, когда освобожусь я. Мне тоже хочется с ними поболтать. Я откладываю на время физику и с помощью зеркала солнечным зайчиком приглашаю их к себе. Меня прежде всего интересовало все ли члены нашего отряда, успешно закончили учебный год. Валя Шведов доложил мне, что с успеваемостью полный порядок, и тут же предложил рассказать мне самому о письме в детскую экскурсионно-туристическую станцию. Валя даже во время экзаменов много времени проводил на улице, почти каждый день навещал меня, информировал о всем, что творилось на поселке. Я, в свою очередь, давал ему какие-нибудь советы или указания. Он уже знал, что пришло из Москвы письмо, и хотел, чтобы об этом узнали другие ребята. «Я рассказал, что никаких карт нам не прислали, но дали адрес нашей областной детской туристической станции, что я уже ходил туда и разговаривал с директором этой станции. Ну и как? Дал он карты?» — поспешил узнать Юра Панов. «Карты нам никто никогда не даст», — огорчил я. «Это почему же?» — удивился Юра, — потому что наша область напичкана оборонными объектами. — Ну вот, — протянул Юра. — Хочу обрадовать, — сказал я. — Директор станции пообещал устроить поход на яхтах. — Вот здорово, — хором отозвались ребята. — Теперь надо постоянно поддерживать с ним связь, — добавил я. — Ну а где наш депутат? — спросил Коля Абдулов. — То ей некогда, то нет на месте, — ответил я. — Вот физику сдам и снова пойду к ней. А может, пойдем с целой делегацией? За окном громко завязала Шурка Антипова. «Как, Валя, у тебя дела со звеном девочек?» «Так мы же с тобой всех перебрали». «Никто не подходит. Все хихида, да ха-ха», — ответил Валя. «А что это за птица там прыгает?» — спросил я, показывая в окно. «Это Вика», — объяснил Юра. «Что за Вика?» — удивился я. «Она только что приехала к бабушке, которая живет рядом с нами», — доложил Валя. «Ну и что она за человек?» — допытывался я. «Она, конечно, совсем другая, не то что наши болтушки», — сказал Валя. «Ладно, вы идите и хорошенько приглядитесь к ней. А мне надо заниматься», — сказал я и проводил ребят. Усевшись за стол, я напрасно смотрел в учебник. Мысли мои были о другом. Я приоткрыл окно и, наблюдая за Викой, пытался уловить ее речь. «Надо, пока она не сдружилась с нашими девчонками, перехватить ее», — думал я. Написав записку с предложением вступить в Тимуровский отряд, я с солнечным зайчиком вызвал Юру Панова. Скоро Юра принес ответ. Вика была согласна, но хотела знать подробности. Через несколько минут я уже катил Вику на велосипеде. Разговор сначала не получался. Я ведь впервые разговаривал с незнакомой девчонкой. Отъехав от поселка, мы пошли пешком. Вика рассказала, что приехала из Средней Азии. Там неважно велось преподавание в школе что ей хотелось бы состоять в какой-нибудь интересной детской организации. Я сказал, что нашему отряду уже полтора года, что в нем около двух десятков хороших ребят, которые не курят, не ругаются матом. Ее интересовало, как мы создавались, чем занимаемся в настоящее время. Мы снова сели на велосипед и поехали в сторону Медянки. Мы присели на горе, недалеко от Рудника. В километре от нас извивалась река Медянка. Над нами плыли белые облака — а я с упоением рассказывал, как мы строили снежный штаб, как искали медный рудник, как копили деньги на фотоаппарат. Я даже захватил с собой фотографии и, конечно, показал их Вики. Никогда в жизни я еще не разговаривал с девчонкой так откровенно. Конечно, это был тот человек, с которого надо было начинать создавать звено девочек. На физику оставался один день, а я повторил только несколько билетов. За окном опять прыгали девчонки и били по мячу ребята. Надо было что-то придумывать. Я открыл окно, поставил на него радиолу. Динамиком на улицу, положил первую попавшуюся пластинку и сел за физику. Пока звучала песня, я прочитал вопрос и нашел в учебнике на него ответ. Под другую песню я прочитал следующий вопрос. Ответ на него я знал без подсказки. Включенная на полную громкость музыка заглушала уличный шум. Я даже не слышал, о чем разговаривали за перегородкой на кухне. Отбивая ногой такт музыки, я за 2-3 минуты повторял один вопрос. За четыре часа я повторил всю физику. Это был небывалый рекорд в моей школьной жизни. На экзамене я получил пятерку. Обойдя полгорода в поисках фотопленки, я зашел в райком комсомола. Степанова была на месте, но явно не обрадовалась мне она сказала, что ей никак не удается вытащить к нам председателя райисполкома. Я сказал ей, что у нас на поселке совсем негде играть детям, особенно зимой. Еще я сказал ей, что на поселке работает Тимуровский отряд, и что я хожу к ней не сам по себе, а по поручению отряда. Мы провели несколько сборов, на которых приняли около десяти человек. Вика, Возглавила звено, в которое мы приняли не только девочек с нашего поселка, но и с центра города Галю Красных. Галя окончила семилетку и собиралась, как и я, поступить в нефтяной техникум. Володя Матвеев, который стал членом нашего отряда, только что приехал к нам на поселок. Он тоже закончил семь классов, очень подвижный, забавно изображает пьянец. Володя решил поступать в авиационный техникум. Почти все сборы проводили за городом. На горах у медянки провели интересную игру, показали новичкам медный рудник и купались в реке.